Глава 24 Гелан и Йонат сотни воинов ждали под стеной, прислушиваясь к звукам идущего наверху боя. Все они были одеты в черные доспехи вагрийских псов хаоса и в синие плащи. Гелан водрузил на голову офицерский шлем с белым конским плюмажем. Было около полуночи, и атака понемногу захлебывалась. Гелан, проглотив слюну, застегнул ремешок шлема. «И все-таки это безумие», — шепотом сказал Йонут. «Сейчас я, пожалуй, склонен с тобой согласиться. Мы оба это знаем и все же лезем на рожон. Если кто-то вдруг вздумает послушаться моего совета, меня тут же удар хватит». Сверху сбежал по ступеням солдат с окровавленным мечом. «Они уходят, приготовьтесь!» Он присел на лестнице, глядя вверх, и крикнул. «Пошли!» Гелан махнул рукой, и сотня последовала за ним на стену. Лестницы и веревки остались еще на местах. Гелан посмотрел вниз. По лестнице, у которой он оказался, слезали трое вагрийцев. Он перекинул ногу через парапет и стал спускаться. Его солдаты позади размахивали мечами, притворяясь, будто продолжают сражение. Гелан находил это представление неубедительным. Он быстро слез на землю, подождал своих, и они двинулись к вагрийскому лагерю. К ним примкнуло несколько вражеских солдат, но в разговоры никто не вступал. После очередного бесплодного дня вагрийцы устали до крайности и пали духом. Гелан покосился на Йоната. Тот был напряжен, но спокоен. Предстоящее дело, как всегда, заставило его забыть привычную раздражительность и сосредоточиться на главном. Солдаты рассаживались у костров. Направо, в трех бурлящих котлах, готовилась еда. От вкусного запаха пересохший рот гелана наполнился слюной. Они в Пурдоле уже три дня как не ели. План их дерзкой вылазки придумал Карнак. Дринаи, под видом вагрийцев, должны ограбить склад и доставить в крепость драгоценную провизию. За столом в Пурдолском замке все это казалось проще простого, но здесь, посреди вражеского лагеря, представлялось самоубийством». Из мрака вынырнул какой-то офицер. «Вы куда?» — спросил он у Гелана. «Не твое дело». Отрезал дренай определив по бронзовым полоскам на ипполетах, что офицер ниже его по званию. «Простите, но мне приказано без особого разрешения никого не пропускать в восточный квартал. Но нас-то пропустить придется. Мы наряжены охранять гавань. Гавань охраняет третье крыло, у меня так записано». — Прекрасно. Значит, можно пренебречь приказом командующего и отвести ребят на отдых. — Как тебя звать на случай, если меня спросят о причине такого поступка? — Антази, шестое крыло, — вытянувшись, ответил офицер. — Но я полагаю, мое имя упоминать не придется. Очевидно, в приказе что-то напутали. — Очевидно, — согласился Гелан и резко обернулся к своим. — Вперед! Во время перехода по извилистым улочкам портового квартала Йонат поравнялся с гиланом Теперь начинается самое трудное. Да уж. У деревянного склада несли караул шестеро солдат. Двое сидели на перевернутых ящиках, еще четверо играли в кости. «Встать!» — взревел Гелан. «Кто тут старший?» Краснолицый молодой солдат выскочил вперед, сыпав кости в кошель у пояса. «Я, мой господин!» «Что это значит?» «Виноват. Так что поразвлечься немного хотели. А сто плетей тебя не развлекли бы?» «Никак нет». Ты не из моего крыла, и мне неохота разводить волокиту. Поэтому я, так и быть, закрою глаза на твое поведение. А что, у задней двери тоже в кости играют? Не могу знать, сколько их там. 10 Когда смена?» Солдат посмотрел на небо. «Через два часа, мой господин». «Хорошо, открой склад». «Виноват?» «Ты что, еще и глух к тому же?» «Никак нет, господин. Да только у меня ключа не имеется». «Значит, ключ тебе не присылали». «Как так?» «Командующий» медленно, с бесконечным терпением, произнес Геллан. «Распорядился доставить кое-какие товары ему на квартиру. Ваш второй офицер, как бишь его зовут, Эртхольд, господин? Да, Эртхольд. Он должен был либо встретить меня здесь, либо оставить ключ тебе. Где же он? Он... Но... Он спит, мой господин». «Ах, спит! Как же я сразу не сообразил! Солдаты прохлаждаются на посту, играют в кости, и дело им никакого нет до сотни вооруженных людей. Что еще делать офицеру, как не спать? Йонат! Слушаю, взломай-ка эту дверь. Есть!» — бодро откликнулся Йонат, подозвав к себе двух солдат. В считанные мгновения они высадили боковую дверь, вошли внутрь, сняли засов с главного входа и настиж распахнули его. Гелан махнул своим, и они повалили на склад. «Артхольд придет в бешенство, господин!» — испугался старший караульщик. «Может, послать за ним кого-нибудь?» «Как знаешь», — улыбнулся Гелан. «Но он может спросить, кто разрешил солдату покинуть пост. Это входит в твои полномочия?» «Думаете, лучше его не беспокоить? Оставляю это на твое усмотрение». «Да, пожалуй, лучше не надо», — нерешительно протянул солдат. Геллан отошел от него и обернулся, услышав топот бегущих ног. С другой стороны склада поспешали десять солдат с мечами на При виде гелана они осадили. Трое растерянно отдали честь, остальные последовали их примеру. «Вернитесь на свой пост», — скомандовал Гелан. Солдаты посмотрели на старшего, он пожал плечами и сделал им знак повиноваться. «Не извольте гневаться», — сказал он Гелану, — «премного благодарен вам, что не стали с нас взыскивать за игру. Мне самому в свое время случалось поигрывать на посту». Из склада уже выходили тяжело нагруженные дрянаи. Йонат отбирал только то, что не портится — муку, сушеные фрукты, вяленое мясо, овес и соль. Он нашел также небольшой запас целебных трав и набрал три мешка для Эвриса. Потом запер изнутри главную дверь и покинул склад последним. Его товарищи с мешками на плечах уже построились в ряды. «Смотрите, чтоб в склад никто не лазил, хоть двери взломано», — бросил он старшему караульчику «Если хоть капля спиртного пропадёт спросит с тебя», — добавил он, подмигнув. Солдат отдал честь, и отряд двинулся обратно к лагерю. Пройдя по пустым улицам мимо палаток и часовых, они вышли, наконец, на пустырь перед крепостью. Гелан взглянул направо, и кровь застыла у него в жилах. Там, за домами, незаметно для защитников Пурдола, сооружались три осадные машины. Гелан, будучи в Вентрии, повидал, как они действуют. Это были баллисты, большие катапульты, обстреливающие стены огромными камнями. Когда их достроят, начнется настоящая бойня. «Их, должно быть, доставили сюда, в разобранном виде, из Вагрии, через Лентрийский мыс». Гелан стукнул Йоната по плечу и указал туда, где при свете фонарей шла работа. Йонат выругался и посмотрел Гелану в лицо. «Уж не хотите ли вы? Веди ребят в Пурдол, Йонат. Увидимся позже. Но нельзя же не рассуждать. Вперед!» Дардалион вернулся в крепость. Глаза его открылись, он спустил ноги с кровати. Охваченный печалью, он закрыл лицо руками и заплакал. Он видел, как умирающего нездешнего утащили в гору и почувствовал голодное нетерпение горных жителей. Астила тихо вошел в комнату и сел рядом с ним. «Нездешний умер», — сказал Дардалион. «Мне жаль, он был твоим другом. Не знаю, можно ли это назвать дружбой, но товарищами мы были, это верно. Благодаря ему я обрел новую жизнь, новую цель». Это из его крови родились тридцать. Он не добился успеха? Как сказать. Доспехи везет через надирские земли одинокая женщина. Я должен найти ее. Но это невозможно, Дардалион. Все, что мы делали в последнее время, поначалу казалось невозможным. Неожиданно улыбнулся Дардалион. Астила закрыл глаза. Наши возвращаются с провизией. Байна докладывает, что потери нет, однако офицер еще не вернулся. «Хорошо. Что слышно о братстве?» «Этой ночью они не пытались атаковать. Хотел бы я знать, почему. Либо они собираются силами, либо мы разбили их на голову. Вряд ли наша победа окончательна, Дардалион. Да, это было бы слишком хорошо, чтобы на это надеяться». Чувствуя, что глава 30 хочет побыть один, Астела удалился, и Дардалион встал у окна, глядя на звезды. Из глубин вселенной веяло покоем, и перед его мысленным взором возникло лицо Дурмаста. Дардолеон покачал головой, вспомнив свой недавний полет к Рабавасу. Он прибыл как раз в тот миг, когда Дурмаст напал на черных братьев, пытавших нездешнего. Дардолеон использовал всю свою мощь и оградил Дурмаста щитом, защитив его от внушения Дхарда. Но от мечей он великана защитить не мог. Он слышал последующий разговор нездешнего с Дурмастом, и великая печаль охватила его, когда Дурмаст сказал, «Думаешь, он потому оказался бессилен против меня, что я избранник?» Дердалеон всем сердцем желал, чтобы это было правдой, а не просто стечением обстоятельств. Случайный человек и оградивший его дух, случайно оказавшийся в нужное время в нужном месте. Пусть так, но ему казалось, что Дурмаст достоин большего». Примет ли дурмастый исток? Может ли единственный подвиг перевесить греховную жизнь? Казалось бы, нет, и все же... Священник закрыл глаза и вознес молитву за души обоих воинов. Внезапно губы его тронула улыбка. Что стали бы эти двое делать в раю, каким представляли его себе древние? Бесконечное и вечное прославление Творца. Разве не предпочли бы они небытие? Одна из древних религий обещает павшим героям пиршественный чертог, где мужчин встречают девы-воительницы, воспевающие их подвиги. Дурмасту это подошло бы больше. дардалон посмотрел на луну и вздрогнул. «Что такое чудо?» — внезапно спросил он себя, и простота ответа, неожиданно всплывшего из глубин его разума, поразила его. «Чудо — это то, что случается неожиданно в нужное время». «Не более того. Не менее. Он спас Дормаста чудом, ведь Дормасту неоткуда было ждать помощи. Но все же, почему Дардолеон оказался там в нужное время?» «Потому что мне захотелось проведать нездешнего», — сказал он себе. «А почему тебе этого захотелось?» Погруженный в свои мысли, он отошел от окна и сел на кровать. Дурмаст был избран давным-давно, еще до рождения, но без нездешнего он так и остался бы убийцей и вором, как и нездешний без Дардалиона продолжал бы заниматься ремеслом наемного убийцы. Их судьбы — узор, сотканный из случайных, казалось бы, нитей. Дардалион упал на колени, охваченный великим раскаянием. Гелан, затаившись в темноте, куда не достигал свет фонарей, наблюдал за механиками, сооружающими баллисты. Там трудились около 200 человек. Они ставили на место громадные рычаги и загоняли в опорные брусья деревянные заклепки. На конце каждого рычага имелся холщовый мешок, где мог поместиться валун весом в четверть тонны. Гелан не знал, насколько далеко бьют эти вагрийские машины, но в Вентрии он видел, как такие камни швыряли за сотни футов. Баллисты устанавливались на деревянных рамах с громадными колесами по углам. Их подтащат к самой стене и поставят, скорее всего, перед воротами. Укрепленные бронзой дубовые ворота пока что успешно выдерживали любой натиск, но против этих разрушительных машин они не устоят. Гелан посмотрел на крепость, серебристо-белую в лунном свете. Его отряд до последнего человека уже поднялся на стену. Скоро в бронзовых котлах закипит похлебка из овса и мяса. Жаль, что он не успел проститься с Йонатом». Нехорошо было отсылать парня прочь без единого теплого слова. Гелан встал и уверенным шагом двинулся к баллистам. Оказавшись рядом, он рассмотрел их получше, подивившись массивным шарниром и мастерству плотницкой работы. Никто не обращал на него внимания, и он беспрепятственно добрался до хибары, приспособленной под кладовую. Внутри он увидел бочонки с лампадным маслом и несколько ведер. Сняв шлем и панцирь, он наполнил ведра маслом и поставил их снаружи. В дело пошли все шесть ведер, пригодился даже один пустой кувшин. Сняв с ближнего столба фонарь, Гелан прошел к самой дальней из машин и приспокойно полил маслом большой шарнир, соединявший рычаг с опорной рамой. Он перешел ко второй баллисте и опорожнил свой кувшин в нее. Потом вынул из фонаря стекло и поднес к промасленному дереву огонь. Древесина сразу же занялась. «Что ты делаешь?» — завопил механик. Гелан, не глядя на него, поджег другую баллисту. Механик схватил его за плечо и развернул к себе. Гелан ткнул его кинжалом под ребра. К машинам со всех сторон бежали люди. «Сюда! Скорее!» — закричал Гелан. «Воды!» Несколько человек бросились к ведрам, которые он оставил у кладовой. В огонь плеснули масло, и языки пламени взмыли до небес. Вторая машина тоже горела исправно, хотя и не столь красиво. На поджог третий времени уже не оставалось. Не веря в свою удачу, Геллан попятился от горящих машин. Как просто все оказалось, а все потому, что он двигался не спеша. Вот его никто и не заподозрил. Сейчас он вернется в крепость и наестся досыта. Гелан пустился бежать и очутился перед десятком вооруженных людей. Ими командовал темноволосый офицер с красивой серебристой саблей. Он поднял руку, сдерживая солдат. «Гелан, не так ли?» «Так», — ответил Гелан, медленно обнажая свой меч. «Мы встречались два года назад. Я был почетным гостем на турнире серебряного меча в Дринане. Победителем тогда стали вы, если не ошибаюсь. Теперь и Гелан узнал его. Это был Дальнор, знаменитый вагрийский фехтовальщик и адъютант генерала каэма «Приятно встретиться с вами снова», — сказал Дринай. «Сдаться вы, как я понял, не намерены». «Это как-то не пришло мне в голову. Быть может, вы желаете сдаться?» «Я видел вас в деле, Гелан, улыбнулся Дальнор. «Вы фехтуете отменно, но в вашей защите есть пробелы. Хотите, покажу? Сделайте одолжение». Дальнор отсалютовал ему саблей. Клинки соприкоснулись, и бойцы начали кружить друг подле друга. Тонкая сабля сунулась вперед, была отбита, последовал ответный выпад, и противники разошлись. Позади, отбрасывая на место поединка громадные тени, пылали баллисты. Клинки сходились со звоном, но ни один из бойцов еще не был задет. Дальнор сделал финт влево, тут же перебросив клинок направо. Гелан отразил его выпад и ответил колющим ударом в живот. Дальнор отвел удар, шагнув в сторону, и замахнулся целя Гилану в голову. Тот пригнулся. Мечи сошлись снова, и Дальнор, сделав ложный выпад вверх, ранил Гелана бок над правым бедром. Сабля пронзила мышцы и тут же вышла наружу. «Видите, Гелан», — сказал Дальнор, — «у вас недостаточно отлажена нижняя защита, вы слишком высоки ростом. Спасибо за подсказку, я этим займусь». «Вы мне нравитесь, Гелан», — усмехнулся Дальнор, — «жаль, что вы не вагриец». Гелан устал и обессилел от постоянного недоедания. Не отвечая, он поднял клинок. Дальнор вскинул брови. «Еще один урок!» Он шагнул вперед, и мечи скрестились. Несколько мгновений бой шел на равных. Потом Гелан сделал неловкое движение, и сабля Дальнора вошла ему между ребер. Гелан тут же зажал лезвие в кулак, удерживая его в своем теле, и его меч, взлетев вверх, рассек Дальнору еремную вену. Дальнор, схватившись за горло, отлетел назад. Гелан упал ничком, выронив меч. «Это был хороший урок, вагриец», — проговорил он. Солдат, подскочив к нему, рубанул Гелана по шее. Дальнор поднял руку, как бы желая остановить его, но кровь, пузырясь, хлынула у него из горла, и он упал рядом с мёртвым дринаем. Баллисты продолжали гореть. Черный дым поднимался над серой крепостью, словно грозящий защитникам кулак. Каем прибыл к пожарищу на рассвете две баллисты сгорели дотла но одна уцелела довольно будет и этой решил Каем